Глава 15. Пыль дорог. На восьмой день, задержавшись, прибыло большое начальство. «Кто, говоришь, нас поведет?» — спросил я Зака. Тот сидел у палатки и стругал. Без цели и смысла уничтожал один колышек за другим. Щепки потом сжигал на костре. На вопрос, зачем он так делает, дал ответ, что это помогает ему успокоиться. Хорошо, что не добавил «помогает не слышать голоса в голове». Иначе бы уже я забеспокоился. В палатках жили подвое, и именно к Заку меня подселили. Демьян Гронворк», — ответил мужчина. Заку лет тридцать на вид. Может и меньше, но это надо с него бороду сбрить, волосы помыть да причесать. А коли массаж лица сделать, не удивлюсь, если случится чудо, и передо мной окажется юнец. Правда, сомневаюсь, что местные знают про массаж лица, продвинутую гигиену и прочие прелести цивилизации. Это его благородная задница прибыла полчаса назад. И поаккуратнее, драчун. Дэмьен Гронворк славится резким на расправу нравом. Он служил в столице, и там его ценят. Говорят, у него сын год назад умер. Так с тех пор Демьен Молот совсем озверел». «Ага. Спасибо, что предупредил. Ты дерзкий. Это опасно». Зак посмотрел на меня осуждающе и продолжил стругать. Социальный лифт в герцогстве строился таким образом, что подняться наверх можно было двумя путями. Родиться аристократом или далеко уйти по пути восхождения. Второе сложно, потому что именно аристократы забирали основную часть ресурсов и специй, которые производились в герцогстве. Мне уже по факту повезло во многих вопросах. Я встретил Сергиуса, а он уже состоявшийся практик. Познакомился с Каей, которая в прошлом аристократка. Я сам не обычный мальчишка, а ловец знаний с дарами, что помогают быстрее обучаться. Если подумать, то мое положение было в чем-то получше, чем у аристократов, а в чем-то не уступало их позициям. Перечисленное позволяло выживать и добывать специи там, где обычный крестьянин, возжелаем встать на путь восхождения, сложил бы голову. Правда, и рисковать мне приходилось побольше, чем ариста. Наш капитан, тот самый, который встречал новобранцев, занимал максимально высокое место, доступное простолюдину. Отрядом он командовать мог, а вот ротой уже нет. Поэтому к нам и прибыло высокое начальство благородных кровей. По злой иронии, это был отец убитого Каи Эдью Гронварка. Совпадение или нет? Гронварки давно зуб точат на это баронство, и единственный, кто остался на их пути, — это беременная женщина. Слухи среди солдат разные ходили, но я так и не смог точно определить, что там творится. Да и неважно это лично мне. Я лишь прислушивался к разговорам, чтобы понимать, что вокруг происходит. «Завтра выходим?» — спросил я солдата. «Как прикажет господин», — ответил тот с насмешкой. «Ну да. Без воли аристократа никто в армии и пёрнуть не имеет права». Гронворк прибыл днем и привёл с собой двадцать солдат. Не так много на общем фоне, но это был хорошо подготовленный отряд, все на лошадях. Всадники считались элитными воинами, потому что содержать боевого коня — то ещё расточительство. Я пошатался по лагерю, Послушал настроение, понаблюдал за тем, как делают последнее приготовление к отправке. Приметил, что Гронворк наведался в город и вернулся через пару часов. На следующее утро мы тронулись в путь. Когда надо, наставник умел передвигаться настолько незаметно, что и опытные солдаты не замечали. Очнулся я от того, что почувствовал недоброе намерение. Как будто сейчас прутом по заднице отхлещут. Слишком характерное чувство, чтобы проигнорировать его. Аккуратно выбрался из палатки, постаравшись не разбудить Зака, и не удивился, когда увидел Сергиуса. Его возвышение относилось к так называемому «темному пути», что включало в себя как минимум два направления. Всякие игры с ночью и скрытностью и взаимодействие с эмоциями, как со своими, так и с чужими. Наставник редко показывал эту часть своего искусства, но сегодня, видимо, была такая ночь. Он молча подал знак идти за ним и быть аккуратным. Эх, чую, не дадут мне сегодня поспать. Двигаясь за Сергиусом, вскоре я вышел за пределы лагеря. Его не то чтобы охраняли, но дозорные все же стояли — Наставник их обошел, тени шелохнулись. Ладно, ладно, тут инвалид пройдет, настолько большие щели в обороне. Не будем затягивать, сказал мужчина, когда отошли в ближайший лес. Пора тебе перейти к следующему этапу обучения. Хотелось съязвить и спросить, кого надо убить, но удержался. Ты освоил работу с внутренней энергией. На пусть и примитивном, но достаточно неплохом уровне. Следующий этап, как ты знаешь, это освоение внешних сил. Что нужно делать? Все просто. Ты должен ощутить что-то внешнее и использовать это. Как? Через медитацию и практику. В чем суть медитации и практики? Послушно уточнил я. Ты должен ощутить что-то внешнее И почувствовать, как это использовать. Мне кажется, или мы пошли по кругу? Лучшее объяснение не будет. Это тот шаг, который ученик должен сделать сам. Или не сделать. И остаться на уровне внутренних энергий. А подсказки какие-то будут? Я постарался, чтобы мой голос не прозвучал жалобно. Кая... Не раз приводила примеры того, чем отличаются внутренние силы от внешних. Если темный практик использовал свои эмоции, как я это делаю в некоторых таинствах, то это внутреннее таинство. Если же практик использовал чужие эмоции, то внешнее. Причем девушка не раз уточняла, что нюансов хватает. Так, несколько минут назад Сергиус направил на меня свою эмоцию. Ключевое слово «свою». А значит, это внутреннее таинство. Если бы он нашел эмоцию внутри меня и разжег ее, это было бы внешнее таинство. То есть, по большому счету, разница в том, с чем взаимодействовать. С тем, что внутри тебя, или с тем, что есть в окружающем мире. Считалось, что можно использовать абсолютно любое внешнее проявление мира. Начиная от эмоций, и продолжая огнем или другой стихией. Сколько еще возможностей я и представить не мог, слабо понимая, как это выглядит на практике. Сложно переоценить эту возможность. Черпать силы извне вместо того, чтобы тратить внутренний запас. Когда практик это осваивал, он выходил на новый уровень в развитии. «Подсказок не будет», — качнул головой Сергиус. «Ну, вы хотя бы можете показать, как это выглядит?» «Могу». Мужчина сказал это и что-то показал. Темнота ночного леса вокруг него ожила и как ласковая любовница приняла в свои объятия. Мой дар позволял видеть многое из того, что скрыто и тайно. Но сейчас я потерял наставника из виду, Несмотря на то, что был готов и смотрел в упор на то место, где он исчез. Сам этот факт заставлял переоценить уровень силы Сергиуса. Я думал, он гораздо слабее и не может выкинуть что-то подобное. Не тогда, когда я его столько лет изучал. Получается, я обманулся. А значит, Сергиус мог не раз и не два слушать наши скай разговоры. Упс. Мужчина появился в другом месте, у меня за спиной. Этому я не удивился. Было логично, что Сергиус решит покрасоваться. Также я не удивился, что никаких сгустков тьмы не перемещалось. Да и звуков перемещения я не уловил. То есть он не просто вокруг себя темноту собрал. Он в ней растворился. «Понял что-то?» — спросил наставник. Нет честно признался я. «Вы как-то взаимодействовали с ночью или светом?» «Или с его отсутствием?» Я завис, осмысливая сказанное. «Взаимодействовать с чем-то — это понятная концепция. А взаимодействовать с отсутствием чего-то?» «Нет. Мозг скрипит и отказывается это понимать». «Да уж. Учиться мне еще и учиться». «Как это освоить?» «Не спеши. Каждый практик, что добирается до этого этапа, находит что-то свое. Когда найдешь, должен будешь создать способ с этим взаимодействовать. Если повезет, встретишь учителя, который разбирается в этом». «Разбирается в самом направлении или в его узком проявлении?» Я могу научить, как подружиться с ночью после того, как ты почувствуешь ее. Но не могу рассказать, как черпать силу в пламени. С чем получится установить связь лично тебе, можно проверить только на практике. Остается непонятным, как это сделать. У каждого это происходит по-своему. Поэтому нет единого способа. Или ты его не знаешь. «У меня кое-что есть для тебя, Арана. Зелье, что подталкивает практика к этому шагу. Его принимают обычно в более зрелом возрасте, но ты у нас парень талантливый». Сергиус достал из кармана флакон, который слегка светился золотом. «Я напряг память, но не смог определить, что это такое и из чего она может состоять. А раз так...» то в здешних краях это достать нереально. «Что это?» «Зелье пробуждения. Детали не важны. Пей». «Откуда у вас это?» «Готовил для сына». «Но у вас нет сына». Темнота снова ожила, скрывая лицо наставника. Сознательно или нет, он не хотел показывать эмоции. «Но есть дочь». Моя рука остановилась на полпути и не притронулась к флакону. «Я не хочу, чтобы она пошла этим путем. У нее могут быть внуки». «Ты отговариваешь меня?» — недобро спросил Сергиус. «Упрямый он местами». «Ладно, как скажете». Взял я флакон. «Выпить и...» «И медитировать остаток ночи в надежде, что что-то почувствуешь». «Не забудь в лагерь вернуться, пока тебя дезертиром не сочли». «Тогда я лучше в палатке медитировать буду». «Как знаешь», — ответил с безразличием мужчина и растворился в темноте. Возвращался я один. «Если бы я знал о том, как однообразно и скучно путешествие в составе армии то десять раз подумал бы, прежде чем соглашаться на эту авантюру. На следующий день после прибытия сына, барона Гронворка, мы выдвинулись в путь. Шли от рассвета и до заката, с одной короткой остановкой в середине дня. Уж чем-чем, а человеколюбием Демьян Гронворк не отличался. Или любим, тут как посмотреть. То, что крестьяне не выдерживают темпа, его не волновало. В чем-то я понимал эту жестокость. Приказ должен быть выполнен, и если люди не могут справиться с дорогой, то на войне точно не выдержат. Понимал, но внутренне не одобрял, смотря на изможденные лица. Не все сдулись, но где-то треть выглядела так, будто вскоре умрет и вовсе не от вражеского оружия, а от банального истощения. Сам я страдал от скуки, а не от нагрузок. Чтобы разбавить однотонность, записался в охотничий отряд, быстро доказав, что по лесу ходить умею, не шумлю, следы читаю. Всего барон разрешил охотиться одному отряду. Добывали мы что-то не так уж часто, но одну-две туши раз в день притаскивали. Добыча доставалась Демьяну и старшим офицерам. но и охотникам немного мяса отходило. Новобранцев же кормили пресной кашей. Также я не забывал про поиск внешних источников, которые пойдут со мной на контакт. Но как ни пыжился, как ни старался, не вглядывался и не ни настраивался – ничего. Мне в жизни часто успехи приходили быстро – И задержка в столь важном направлении расстраивала и навевала уныние. Но я держался. Чисто из упрямства что-нибудь найду. Как отошли от города, двинулись в сторону баронства Гронворк. Шли вдоль деревень, но солдатам к ним приближаться запрещалось. Их держали на приличном расстоянии, высылая небольшие отряды, чтобы забрать припасы. «Что тут скажешь?» Дэмиан на чужой территории действовал жестко, натурально грабя всех, кто попадался нам на пути. В связи с чем, часть крестьян роптала. Как-никак они и сами пришли из этих селений. Особо возмущающихся сначала гнобили на тренировках, а потом и плетей паре человек прописали. Один так и вовсе остался мертвым на земле. Не выдержал экзекуции. Морального духа это новобранцам не добавило. Да и я сам окрестил Демина тем еще му**ом. Лучше стало, когда вышли за пределы баронства. На своих землях наш военачальник вел себя куда бережливее. Дошли до центрального города, где нас поджидала дружина и такие же новобранцы. Долго не задержались. Выдвинулись на следующий день к границе баронства. Там разбили лагерь на три дня и дождались прихода еще одного барона, нашего соседа. На карте его земли располагались сверху и справа от Тамал, а баронство Гронворк — сверху и слева. Вдвоем они перекрывали проход вглубь земель. Я же последние годы жил на отшибе, на границе Доминиона, и никого дальше за нами не было. Пока ждали... Никто нам скучать не позволил. Я так и не смог дать точного определения, что происходит. То ли новобранцев хотят обучить, то ли загнобить. Нагрузку никто не соизмерял, да и вообще сильно не запаривался адекватностью. Демиан Гронворк в первое утро вышел и заявил, что каждый новобранец обязан соответствовать стандартам армии, и лучше ему либо побыстрее к этому прийти, либо сдохнуть в процессе. В этот момент я окончательно понял, что собравшиеся люди для аристократов не больше, чем обезличенный ресурс. Лично для меня ничего нового здесь не было. Просто еще одно напоминание, что надо сохранять бдительность и думать головой. Дальше прошли через баронство. Добрались до реки Урс. С названиями в герцогстве было туговато. Столица тоже называлась Урсом. Крупный город, куда мы двигались, назывался Урк. Пока добрались до него, прошли через два баронства. Там присоединились к большому войску. Впервые я увидел хоть какой-то размах происходящего. Собралось около двух тысяч новобранцев. Нам сказали, что здесь мы задержимся на месяц, чтобы пройти обучение. Я это счел хорошей новостью. Всего до города добирались две недели, и это мы даже к границе герцогства не подошли. Как рассказывали солдаты из моего отряда, нам еще предстояла неделя пути до крепости, что раньше стояла на границе с Сарвайским герцогством, которым темный герцог правил. Оттуда пройдем мимо его сожженного замка и отправимся к следующему герцогству Романскому с которым, собственно, война и началась. Это еще недели две-три пути. Получается, что на поле боя попадем месяца через два. И это, если без задержек. Пока до Урга шли, деревень 30 видели. Да и сам город оказался значительно больше всего того, что мне попадалось в этом мире. Внутрь нас не пустили. Если немного отойти от лагеря, Где-то вдали виднелись стены и шпили зданий. Но все равно на центр цивилизации это не тянуло. Пока я не увидел ничего такого, что походило бы на очень ценное знание, что обеспечит мое возвращение, и на то, что относится к высокой опасности. Не зря же этот мир красным обозначили. Хотя чего это я? Убивают здесь часто. Ночи еще опасные. На войну вон попал. Хватает проблем. Просто я к ним, видимо, адаптировался. За все время Сергиуса я больше не видел. Искал, но не нашел. Либо наставник свалил, либо его отослали, либо он мастер скрываться от ученика. Я не сильно забивал себе этим голову. Вроде как пересекаться нам лучше не стоит. Больше нечего рассказать о переходе зато дальнейшее обучение вышло познавательным Дэмиан сидел в кресле и обедал когда к нему привели криса господин склонился последний и не рискнул распрямиться расскажи то же что и мне ткнул юношу в бок мужчина который и привел его про ирана растерялся крис «Про темноволосого парня, светловолосую девушку и их наставника». «Так что про них рассказывать?» Ответил парень, не разгибаясь. «Жили они у нас. Странные. Постоянно где-то пропадали. Практики?» «Наверное. Ты рассказывай», — тычок повторился. «Все, что знаешь». «Их староста привез. Его сам барон назначил в обход моего отца». Крис скосил глаза на то, кто ему щедро тачки выдавал и благоразумно не стал возмущаться действиями барона Тамала. «Сергиус троих учеников привез, но один погиб. Это лет шесть назад было. Остальные двое, Эрана и Кая, никогда в работах не участвовали, всегда отлынивали». «Чем же занимались?» поинтересовался Демиан, продолжая обедать. «Они тренировались. Я как-то раз увидел, но староста мне нагоняю строил за то, что не на работах был. Он их всегда покрывал». Демьену быстро надоело слушать сбивчивую речь, и он махнул рукой, чтобы Криса прогнали. Помощник выгнал его из палатки и вернулся, чтобы доложить как надо. «По возрасту и описанию подходит», — начал он. На всю округу больше нет никого подходящего. Девчонка пропала во время убийства Касла. Мальчишка находится здесь. Он подготовлен гораздо лучше сверстников. А их наставник? Он тоже присоединился к армии. Привести его? Нет. Так разберемся. Пока последи за ними. Может, это сговор? с целью захвата власти в баронстве Тамал? Возможно. Сергиус подготовил двух сильных учеников, избавился от барона и отправился на войну, пока ситуация не уляжется. Если отличиться, ему могут и титул даровать. Натянуто. Но возможно, задумался Дэмьян. Может их убить? Помощник провел пальцем по горлу. «Всегда успеется. Если они так хороши, что убили моего сына, пусть сначала отработают». «Как прикажете», — поклонился мужчина. «Свободен», — махнул Дэмьен рукой.